Глава 21 Что такое нечисть? Ведьма оказалась особой молчаливой. Ни с кем не разговаривала, реагировала только на Павла. На дочь смотрела с тоской, но приблизиться к ней не пыталась. Я развлекала девочку как могла, а могла я многое. Хоть и не работала в детском саду уже больше 15 лет, но базовое образование хорошее, да и навыки как-то сразу всплыли в памяти. Мы с ней разучили песенку про ладушки, прессовали, порассказывали сказки, и я ее накормила и даже уложила спать. Уф, все это, конечно, забавно и очень отвлекает от посторонних мыслей, но долго я так не протянул, за ней же глаз да глаз. То с телеги прыгать надумает, то на лошадь захочет, то стоит отвернуться, вещи скидывать начнет. Слава богу, заснула. Я уложила ее в кибитке Арона, чтобы солнце не мешало. В то, что осталось от кибитки Арона. Мы пока накрыли ее тканью, купленной у купца. Но от дождя она не спасет, да и от ветра тоже. В ближайшем городе будем чинить. Девочку звали Соло. Если с матерью было понятно, она рождена эльфом, а стала почти демоном, то с малышкой было сложней. Ушки у нее были эльфийские. Темноты она нахвататься не успела, дети святы. Но, в отличие от эльфийских деток, сплошь с белыми и прямыми волосами и светлыми глазками, у Солы были шикарные каштановые кудри и глаза темные, блестящие, как маслины, как у маленькой итальянки. «Вот так и появилась раса темных эльфов», — пробормотала я. «Она не темная», — возмутился Арон. Ола скинула голову, внимательно взглянув на нас и, убедившись, что с девочкой все в порядке, Снова спрятало лицо. Я уже начинаю привыкать к этому движению. Надо спросить ленту, крабейника и заплести этому чуду косы. А то волосы не расчесать будет. И платье нормальное пошить. Повозка качнулась, накренилась. К нам забрался Павел. Он тяжело плюхнулся на подушку и принялся рассматривать спящую девочку. — Ну что, папаша? — язвительным шепотом спросила я. — Обзавелся семейством? Над вам теперь отдельную кибитку покупать. Поддержал меня Арон. А то и фургон, Павел фыркнул. Надо, значит, купим. Ты мне уж остави скажи лучше, от кого она родить могла? Интересный вопрос, кивнул эльф, не обратив внимания на обзывательство. Вот у жены и спроси, спрашивал, поморщился Павел. Молчит. Если бы она с галкой не говорила, точно подумал бы, что не мая. Ну вот если подумать, Эльфы к ней и близко не приблизится а человека она сама не подпустит. Вервольф? Демон? Как, по-твоему, Арон, она давно тёмная? — поинтересовалась я. Может быть, она до этого забеременела? Если бы она ребёнка раньше родила, то девочка была бы беленькой, — резонно указал эльф. Она тёмненькая. Но чужой крови нет, только эльфийская. Значит, у Оллы был муж-эльф. И уже у тёмной. Не человек это точно, я бы знал девочки как ты и сказала года три плюс год беременности значит ола темная как минимум года четыре а то и больше но какой нормальный эльф свяжется с темной да и вообще дети это дело сложное может у темных с этим проще или она от темного эльфа понесла темного эльфа еще найти надо а если она во время беременности темной стала она ведь человеческий облик сохранила только уши остались «Слушай, я правильно понимаю, темные не плачут?» «Правильно. Именно поэтому я и не стал Павлу препятствовать. Раз плачет, душа еще не умерла. Но как ей помочь, я не знаю». «Галка справится», — уверенно заявил Павел. Она вытаскивала ей подобных. «Если Ола согласится», — уточнила я. «Если она разговаривать со мной не будет, то ничего не выйдет». «Все равно странно», — протянула Аарон. Даже если четыре года, и до сих пор в землях светлых, давно уже должна была до тёмных добраться. Или убили бы её. Как же она так долго прожила? Разве что в лесу? Но это маловероятно. Тёмные в одиночку не любят, да и эльф-одиночка — это нонсенс. А чего вы на меня так смотрите? К вечеру на стоянке девочка всё же закатила скандал и попросилась к маме. Как будто она была уверена, что её не пустят. — Я бы привела, если бы просто попросила. Чего жреветь-то? Ребенку нужна мать. Ола сидела, вцепившись в повозку и сжав зубы. Гордая. Я подала ей плачущего ребенка. — Твоя дочь хочет к маме, — мягко сказала я. — Нельзя разрушать семью. Ола, не мигая, смотрела на меня красными глазами. — У меня не было матери, — продолжала я. — И отца не было. Я до сих пор об этом плачу. — Возьми, дочь. Ночью она твоя. — Возьми, — сказал Павел поверх моего плеча. — Слышишь, я приказываю. Нам надо выспаться. Ночью Соло только твоя, если обещаешь не убегать. — Я обещаю, — хрипло сказала женщина. — Ты сама можешь скрыться, — на всякий случай сказала я, — но девочке будет лучше здесь, чем в бегах. Мы позаботимся о ней, вырастим но без мамы ей тоже будет очень-очень плохо. Неизвестно, что лучше. Ты пойми, мы ей чужие люди, не знаем, как ее успокоить, утешить, что она любит, а чего боится. «Я останусь», — сказала женщина, моргнув. «Я понимаю. Меня теперь убьют, если уйду. Кто присмотрит за Солой?» «Хорошо», — облегченно вздохнула я. «Давай попробуем жить в мире». Женщина кивнула, сердито утирая глаза, Прижала к себе дочь, такую маленькую и хрупкую, зарылась носом в ее кудри и прикрыла глаза. — Слушай, — неуверенно сказал Павел, — ночью присматривай за дочкой. У нас тут обычно нападают по ночам, поспать не дают. — Останавливайтесь возле храмов, — ответила женщина, не открывая глаз. — Возле мест силы. Нечисть туда приблизиться не смеет. — Логично, — согласился Павел, — но невозможно. — Стражи едет по тракту. Олла пожала плечами, явно утратив интерес к разговору. Уж ей-то поди, никакая нечисть не страшна. Вообще, вообще, что-то у меня в голове мелькнуло. Надо посидеть, подумать. Я направилась к Аарону. Аарон, а что удержит возле нас Оллу, она сбежать? То, что она дала слово, не гарантия. Темная соврать может. «А зачем ее удерживать?» — удивился эльф. «Пусть идет на все четыре стороны». «Не зря же ее сжечь хотели», — возразила я. «Может, она опасна?» «А нам-то что за дело?» «Ты меня удивляешь», — прищурилась я. «После нас хоть потоп? А как же спасение ее души и души ее ребенка?» «Это уже проблема Павла», — зевнул эльф. «А ребенка она с собой не потащит, хотя даже на костре с ней была» и вообще нетипично для темных, чтобы они со своими отпрысками возились. Разве что орки. Но орки нечистые темные, как и люди, а нечисть половым путем вообще не размножается. А значит, ты права, она уже беременная была, когда стала темной. Хотя черт их знает, этих темных. А как они размножаются? С жадным любопытством спросила я. Яйца откладывают. Почкованием? Черенкованием? Молча, буркнула Аарон. Хотя нет, с песнями и плясками. Нечисть существа по большей части энергетические, неплотские. Вот выделяется поток энергии, придается ему форма, и уже потом наращивается плоть. При этом активно используется чужая плоть, преимущественно живая. Ола очень даже материальная, и те твари, которые на нас нападали, тоже. Ба! Да это ж не нечисть. Высшие демоны бесплотны, да и бес тоже. Они, конечно, могут прийти в плоти но не в своей. А Ола? Да я-то откуда знаю, взорвался эльф. Может, она на всю жизнь в плоти останется, а может, потом растворится. Я ни одного эльфа, продавшегося темным, не видел. Их или убивали, или они сматывались. Если сматывались, им вдогонку трибунал посылали. Уж дальше я не интересовался. Трибунал? А меня он не по этой же причине ищет. «А если кто-то сказал, что я темная?» А Рон удивленно посмотрел на меня. «Все, возможно». Некоторое время мы молчали, а потом я вспомнила, что хотела спросить. «Слушай, ну как-то ведь таких охраняют, не?» «Или их сразу на месте убивают без суда?» «Сразу убивают, обычно. По ним же все видно. А что?» «Я подумала, если есть способ их как-то заключить в рамки то почему нет способа оградить нас от наружной нечисти? «Вообще-то, я думаю, есть», — смутился арон «Молитва, например». «А ты пробовал?» «Что-то я не видела результата». «Не пробовал», — признал сельф. «И так ведь справлялись». «На земле лень входит в число смертных грехов», — строго сказала я. «Поэтому встал, взял кадила и пошел вокруг стана махать». «Кадила у нас нет», — оживил сельф «Но мысль интересная». Надо будет шатер попробовать осветить и елеем намазать. А вдруг сработает? Эльф хотел было начать действовать, но выяснилось, что ни шатра, ни елея у нас нет. Странно, не правда ли? Поэтому ему пришлось взять фонарь и кругами ходить вокруг стана с молитвой и песнопениями. И знаете, помогло. Не то чтобы совсем, но ночная атака летучих тварей началась перед рассветом и как-то вяло, неуверенно такое чувство что они только так для вида напали дескать мы конечно не смеем ослушаться, но заранее понимаем что не справимся в общем половину лучники перестреляли а другая половина смылась пронзительно вереща Аарон, несмотря на бодрствование был свеж и весел как он сказал молитва забирает много сил но и дает не меньше так что он только благодарен этим созданием за то что они заставили его столько молиться Да и я заметила, что он прям-таки посветлел. То есть он и раньше был светлым, но теперь прямо сиял. Как будто абажуру лампы почистили, отполировали. Тем не менее, около десяти утра он буквально отрубился.